Дмитрий Григорьевич Гутта-перчивый мальчик. Глава 1. Воспитанник акробата Беккера назывался Гутта-перчивым мальчиком только в афишках. Настоящее имя его было Петя. Всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком. История его очень коротка. Да и где ж ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год, лишившись матери на пятом году возраста. Он хорошо, однако ж, её помнил. Как теперь видел он перед собой тощую женщину со светлыми жиденькими и всегда растрёпанными волосами, которые то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвертывалось под руку — луком, куском пирога, селедкой, хлебом, то вдруг ни с того ни с сего накидывалась, начинала кричать, и в то же время принималась шлепать его, чем не попало и куда не попало. Петя, тем не менее, часто вспоминал мать. В числе воспоминаний Петя остался также день похорон матери. Было суровое январское утро. С низкого пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег, подгоняемый порывами ветра. Он колол лицо, как иголками, и волнами убегал по мерзлой дороге. Петя, следуя за гробом, между бабушкой — бабушкой называл он старушку-соседку — и прачкой Варварой чувствовал, как нестерпимо щемят петли, пальцы на руках и ногах. Ему между прочим и без того было трудно поспевать за спутницами. Одежда на нём случайно была подобрана. Случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках. Случайным был кафтанишка, которого нельзя было бы надеть, если бы не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс. Случайной была шапка Выршенная у дворника, она по минутно спалзала на глаза и мешала Пети видеть дорогу. На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. К кому надо обратиться? Кто наконец станет бегать и хлопотать? Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам из старухом. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если бы не вступилась прачка ворвара. Заглядывая к бабушке и встречая в неё мальчика ворвара, брала его иногда на несколько дней к себе. Жила она на Моховой улице, в подвальном этаже на втором дворе большого дома. На том же дворе только выше помещалось несколько человек из трупы соседнего цирка. Они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Подымаясь к ним, она часто таскала с собой Петю. Всем была известна его история. Все знали, что он круглый сирота, без рода и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было. как бы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучении. Никто, однако, не решался. Всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да, ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер. Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды под караолем, когда все господа ушли на репетицию, и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повелопетила вверх и прямо вошла с ним в комнату акробата. Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увяшанным кисточками. На голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок. На столе перед ним стояли три бутылки пива: две пустые, одна только что начатая. Раздутое лицо, крабаты его шеи, толстые, как у быка, были красными. Самоуверенный вид и осанка Мне оставляли сомнение, что Беккер даже здесь у себя дома был весь исполнен сознанием своей красоты. Ну вот, Карл Богданович, вот мальчик, проговорила Варвара, подвигая вперёд Петю. Хорошо, празднюшка-краба. Но и так не можно, надо раздевать мальчик. Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера. С последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил своё требование, и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за неё руками, начал кричать и биться, как цыплёнок под ножом повара. Чего ты? Якой право глупенький? Чего испугался? "Разденься, батюшка, разденься, ничего. Смотри-то, глупый какой", повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстёгивая пуговицы на его штанах. Но мальчик решительно не давался. Обнятый почему-то страхом, он вертелся как вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками. Когда Карл Богданович потерял терпение, положив на стол трубку, он подошёл к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал ещё сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленями акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и штаны. После этого он поднял его как соломинку и, уложив вголов, поперёк колен Он сощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылаешь шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию. Прачке было жаль Петю. Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тыкал, но с другой стороны она боялась вступиться, так как сама привела мальчика. Я акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слёзы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает, только посмотрит. Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колено, повернул его к себе спиной и начал выгибать ему назад плечи, Снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед, голова его опрокинулась назад, и весь он как бы замер от боли и ужаса. Варвара не могла уже выдержать, и она бросилась отнимать его. Прежде, однако же, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся, и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез. Полны батюшка полны. Видишь, ничего с тобой не сделали. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя, повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребёнка. Она взглянула украдкой на Беккера, тот кивнул головой и налил новый стакан пива. 2 дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тот и подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные варвары на собственные деньги, ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате. Он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный цыплянок за её руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям. с тем, чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем. Наконец всё это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за ней захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза. Петя продолжал трястись, как в лихорадке. Черты его худенького болезненного лица как-то съёживались, в них приступало что-то жалобное, хилое, как уж старичка. Декер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание. "Ну, мальчик, слушай", сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети. "Когда ты хочу там", он указал на дверь, "то будет тут", он указал несколько ниже спины. "И крепко, крепко!" добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво. В то же утро он повёл его в церковь. Там всё суетилось и торопливо укладывалось. На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочёвывала на летний сезон в Ригу. В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нём любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверёк, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилось в глаза белокурая головка незнакомого мальчика, но до того ли было, и все проходили мимо. В течение 10 дней, как труппа переезжала в Ригу, Пете был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь Не совсем уж чужие люди. Ко многим из них он успел присмотреться. Многие были весёлыми, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке. Раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать. И было ему даже хорошо, если бы взял его в себя кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть. При нём Петя мгновенно умолкал, весь как-то съёживался и думал о том, только как бы не заплакать. Особенно тяжело стало ему, когда началось учение. После первых опытов Беккеру убедился, что не ошибся в мальчике. Петя был лёг как пух и гибок в суставах. Не доставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами, но беды в этом ещё не было. Бекер не сомневался, что сила приобретётся от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться к ногам Петя мог исполнить такой манёвр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка. Мало помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул, но только когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал Не на ноги, а на руки, оставляя ноги на воздухе. Последнее редко удавалось. Пети летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею. Неудача или ушиб составляли впрочем половину горя. Другая половина более веская заключалась в тузах, ударами кулаком, которыми всякий раз наделял его Беккер. Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они очевидно требовали усиленного подкрепления. В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница. Поперёк её перекладин на некоторой высоте от полу укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на вису сначала 5 минут. Потом 10 и так каждый день по несколько приёмов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головой. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке. неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, лицо должно было сохранить самое приятное и смеющееся выражение. Последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была, но не могла. подозревать трудности при напряжении мышц, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди. Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика. Начинались брани, ссоры, после чего Пете приходилось иногда ещё хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом. Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякие раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмёшь. не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян, что страх внушает, несомненно, робость. А робость — первый враг гимнаста, потому что отнимает у него уверенность и удаль. Без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине. И странное дело, каждый раз, как Эдвардс, Разгоряченный беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку. Петя исполнял упражнения с большей ловкостью и охотой. В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл из гардероба костюм клоуна, и, набеливая ему лицо, нашлепывая румяными две кляксы на щеках, выводил его во время представления на арену. Иногда для пробы Бекер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы, но часто они изменяли ему. Пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головой в песок, чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях. под руководством Эндвардса он сделал бы без сомнения больший успехов. В руках Беккера дальнейшее развитие очевидно замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нём, стесняло его мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам. когда, лёжа на тюфичке, прислушивался он к храпению акробата. И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом. Он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего кухня. Грамматного Туловища Беккеру, по-видимому, всё равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, оставались лохмотья, что бельё на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просидели каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищ акробата и более других Эдвардс, часто укоряли его в том. В ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щелкал хлыстиком по панталонам. Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладное. Раз по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге. Он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело целовал его в мокрую розовую мордочку. Бекер, раздрадосадованный во время представления тем, что его публика не вызвала, возвращался во внутренний коридор, увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону. Щенок ударился головой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки. Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходившему в эту минуту из уборной. Беккер, раздражённый окончательно тем, что вокруг послышалась брань, одним движением оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощёчину. Несмотря на лёгкость и гибкость, Петя был не столько гутоперчевым, сколько несчастным мальчиком. Глава 2 Детские комнаты в доме графа Лестамирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудные были помещения. Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна. В нижней только части окна завешивались голубыми тофтяными занавесками, легкой тонкой шелковой тканью, для предохранения детского зрения от излишнего света. С той же целью по всем комнатам разослан был ковер также голубого цвета, и стены оклеены были не слишком светлыми обоями. В одной из комнат вся нижняя часть стен была заставлена игрушками. Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки Краватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владение девочек. Столы с соловьянными солдатами, картонная тройка серых коней с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками, запряжённая в коляску большой белый козёл. Казак верхом Барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку «мисс Бликс», обозначали владение мальчиков. Комната эта так и называлась — игральной. В среду на Масленице в игральной комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. Мудреного нет. Вот что было здесь, между прочим, сказано. «Деточки!» Вы с самого начала масляницы были послушны и милы. Сегодня у нас среда. Если вы будете так продолжать, вас в пятницу вечером возьмут в цирк. Слова эти были произнесены тётей Соней. Не успела она проговорить своё обещание, как раздались возгласы, крики, сопровождаемые прыжками и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской весёлости всех больше удивил Пав, пятилетний мальчик. Он был всегда таким тяжёлым и апатичным, но тут, под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щеку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазами, стал изображать клоуна. Посмотрите его, — Поднимите скорее, ему кровь бросится в голову, — проговорила тетя Соня. Новые крики, новые скакания вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую. — Дети, дети, довольно. Вы, кажется, не хотите больше быть умными? — Не хотите слушать, — говорила тетя Соня, досадовавшая главным образом на то, что не умела сердиться. Она обожала своих детей, как сама выражалась. Действительно надо сказать, дети были очень милые. Старшей девочке Верочке было уже 8 лет, за ней шла шестилетняя Зина, мальчику было, как сказано, 5 лет. Его звали Павлом, но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Дейби, Пузырь, Бутус, Булка и наконец Паф имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, с шаром разную голову и круглым лицом, на котором единственной заметной чертой были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Стои минуты, как обещано было представление в цирке. Старшая дочь Верочка вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата. Едва и два, начинался между ними признак разлада, она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величевую мисс Бликс. Принималась скоро-скоро шептать что-то зизи и пафу и поочерёдно целоя то того, то другого, успевала всегда водворить между ними мир и согласие. Наступила наконец так нетерпеливо ожидаемая пятница. На больших часах в столовой пробил 12. В эту самую минуту один из лакеев растворил Настеж двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую. Завтрак прошёл по обыкновению, очень чинно. Зизи и Пав, предупреждённые Верочкой, не произнесли ни слова. Верочка не спускала глаз с сестры и брата, она заботливо предупреждала каждое их движение. С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своей обязанностью заявить Графинье, что никогда ещё не видела она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры, и по тому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке. При этом известие Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать Графеню с такой силой, что на секунду совершенно заслонило её лицо своими пушистыми волосами. Верочка подошла к роялю, на котором лежали афишки, положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно, вопрошающим голосом: "Мама, можно? Можно взять эту афишку? Можно?" "Зизи, тав" восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой. — Пойдемте скорее, я расскажу вам все, что мы сегодня увидим в цирке. Все расскажу вам. Пойдемте в наши комнаты. — Верочка, Верочка! — слабо с укором проговорила графиня. Но Верочка уже не слышала. Она неслась, преследуемая сестрой и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс. В игральной комнате, освещённой полным солнцем, стало ещё оживлённее. На низеньком столе, освобождённом от игрушек, разложена была фишка. Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие, и тётя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые толкают друг друга, Нетерпеливо осаждали Верочку, то с одного бока, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть ли не на середину афишки. Наконец, с помощью тёти и это уладилось. Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению. Милая моя, Тихо произнесла тётя Соня: "Зачем же ты читаешь нам? В каком цирке, в какой день, какого числа? Всё это мы уже знаем. Чтай лучше дальше, в чём будет заключаться представление. Нет уж, дошечка тётя, нет уж, ты только не мешай мне", убедительно и с необыкновенной живостью перебила Верочка. "Ангельчик тётя, не мешай. Пусть я всё прочту, всё-всё, что тут напечатано. Ну, слушайте". Перфорсное упражнение на несёдланной лошади исполнит девица. Тёть, что такое перфорсное? Это это вероятно что-нибудь очень интересное. Сегодня сами увидите, сказала тётя, стараясь выйти из затруднения. Ну хорошо, хорошо. Теперь все слушайте. Дальше вот что. Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции. "А тёть, что ж такое? Трапеция. Как это будет?" спросила Верочка, отрываясь от афишки. "Как будет?" нетерпеливо подхватила Зизи. "Как?" произнёс в свою очередь Пав, посматривая на тётю киргизскими глазками. "Зачем же я буду всё это вам рассказывать? Не лучше ли будет, когда сами вы увидите?" Затруднение тёти возрастало, она даже несколько покраснела. Веречка снова откинула назад волосы, наклонилась к офишке и прошла с особенным жаром. Гуд топерчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиной в шесть старшин. Недочки, тётя, это уж ты нам расскажешь. Эту ж расскажешь. Какой-то мальчик. Он настоящий, живой. Что такое гуд топерчевый? — Вероятно, его так называют, потому что он очень гибкий. — Наконец вы это увидите. — Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте? Как это он будет делать? — Как будет он делать? — подхватил Зизи. — Делать? — коротко осведомился Паф, открывая рот. — Деточки, а вы у меня спрашиваете слишком уж много. Я, правда, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером всё это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала. Ну, что же, дальше? Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такой живостью. Интерес заметно ослаб, он весь сосредоточился теперь на гудтоперчевом мальчике. Гудтоперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже споров. Изиги и Пав не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке. Они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать готаперчевый мальчик. Пав снова становился на четвеньки, подымал как клоун левую ногу и усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками, что всякий раз вызывало восклицание у тёти Сони: Баявшись, чтобы кровь не бросилась ему в голову, торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату. Никогда ещё не было так весело в игральной комнате. Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, весёлые, раскрасневшиеся лица и играло на разбросанных повсюду пёстрых игрушках, скользило по мягкому ковру. наполняла всю комнату мягким тёплым светом. Всё казалось здесь радовалось и лековало. Детский обед прошёл в расспросах о том, какая погода и который час. Тётя Соня напрасно уптребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствие. После обеда тётя Возвратилась в детскую, с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк. Вихрем все поднялось и завозилось в комнате, освещенной теперь лампами. Пришлось стращать, что ставит дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать. Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова внимательно смотрели и прикутали и наконец выпустили на подъезд перед которым стояла четырёхместная карета полузанесённая снегом дверцы кареты захлопнулись лакей вскочил на козлы карета тронулась глава третья Представление в цирке ещё не начиналось. Цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика по обыкновению запаздывала. Оркестр гремел всеми своими трубами. Круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была ещё пуста. Неожиданно оркестр заиграл в учащённом темпе. Занавес у входа в конюшню раздвинулся, и пропустил человек 20, одетых в красные ливреи, обшитые голубым. Все они были в подфортах, в высоких сапогах. Волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады. Сверху донизу цирка прошёл одобрительный говор. Представление начиналось. Ливреенный персонал цирка не успел вытянуться по обыкновению в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая атака клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену. Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине ком золы. Зрители узнали в нём тотчас же любимца Эдвардса. Браво, Эдвардс, браво, браво, раздалось со всех сторон. Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной штуки. Ковыркнувшись раз, другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя по длинным перьям на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и не вызывали его, он не являлся. На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь. И выбежала, грациозно приседая на все стороны, пятнадцатилетняя Амалия. Девицу Амалию сменил жонглёр. За жонглёром вышел клоун с учёнными собаками. После них танцевали на проволоке, выводили лошадь выше школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с седлами. Словом, представление шло своим чередом до наступления антракта. Доушечка «Да, тётя Теперь будет готоперчевый мальчик, да? спросила Верочка. Да. В афише сказано, он во втором отделении. Ну что, как? Весело ли вам, деточки? Ах, очень, очень весело. Очень! восторженно воскликнула Верочка. Ну а тебе, Зизи, тебе пав весело ли? А стрелять будут? спросила Зизи. — Нет, успокойся, сказано не будут. От Пафа ничего нельзя было добиться. С первых минут антракта все внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимся на руках разносчика. Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. И началось второе отделение. — Когда же будет гуттаперчивый мальчик? Не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой. Когда же он будет? А вот сейчас. И действительно, под звуки весёлого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослые фигуры акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанные блёстками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест с железным перехватом на одном конце. Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланились на все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было только вступление. Раскланившись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка. Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест, тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось беккеру продолжавшему балансировать переступая с ноги на ногу громкое браво раздалось в зале когда мальчик достиг наконец верхушки шеста и послал оттуда поцелуй снова всё смолкло кроме оркестра продолжавшего играть вальс Мальчик между тем, придерживаясь за железную перекладину, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головой и перекладиной. На минуту можно было видеть только его свисевшие назад белокурые волосы и усиленно дышавшую грудь, усыпанную блёстками. Шест калебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило бекеру продолжать держать его в равновесии. Браво! Браво! раздалось снова в зале. Довольно. Довольно послышалось в двух-трёх местах, но крики и аплодисменты наполнили весь цирк. Когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй, Беккер, не спуская глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешёл к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука. Следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головой, и потом вдруг неожиданно сползти на спину назад. и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках. Всё шло однако ж благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттоперчевый мальчик был уже на половине дороги. Он заметно перегибался всё ниже и ниже и начинал скользить на спине. "Довольно, довольно, не надо!" настойчиво прокричало несколько голосов. Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головой. Но внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе. В ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену. В один миг всё заволновалось в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела. Раздались крики и женский виск. Послышались голоса, раздражённо призывавшие доктора. На арене также происходило сумятица. Прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступили Бейкера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню. На арене остался только длинный золочёный шест с железной перекладиной на одном конце. Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл под данному знаку. На арену выбежила взвизгивая куверкай с несколько клоунов, но на них уже не обращали внимания. Публика тавсюду теснилась к выходу. Несмотря на всю общую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и вантильи. Обвивая руками шею дамы в чёрном платье и рыдая, она не переставала кричать во весь голос: "Ай, мальчик, мальчик!" На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений, год таперчую в мальчика. Имя его и потом не упоминалось. Да и нельзя было Готоперчего мальчика уже не было на свете.